20. -е. Офигеть! Восхищенно протянул Брама, прислушаясь к показаниям голыма. А я все думал. Нафига козе баян, а сталкером лицевой щиток в виде очков на всю мордень? Не, ну от ветра оно, конечно, удобно, пыль не попадает и все прочее. А тут вон какая штука! Вся территория словно на ладони и аномалии подсвечит. Везет же людям... «Что, хорошая игрушка?» Довольно склавился Лысенко, прислушиваясь к року тут техники. «А ты думал, за эти 10 лет наука тоже не спала, а к чему да научилась. Вот только благодаря ей особисто с моей шеи сняли. Весь состав после безвести через детекторы прошел, и четверть вывернутыми оказались. Страшно подумать. «На, зато теперь можно спать спокойно, не ожидая, что тебе выстрелят в спину или...» Ножом по горлу. Наружу теперь можно. Карантинные периметры еще вчера сняли. Техники нагнали. В срочном порядке восстанавливать стену. Бахнуло над нами, не поверишь. Не хуже атомной боеголовки. Несколько километров, как корова языком связала. Круглыми сутками только и делали, что зверь от периметра отстреливали. Оно перло, как лосось на нерест. Да и сейчас, забот по самое горло. Смотреть в оба глаза. чтобы какой-нибудь придурок из экскаватора не вылез и не пустился цветочки поздания собирать. Вот ты, зубы на ведро и свети. «Наука, она ведь и нашими руками делалась!» Сталкеров еще и в помине не было, а мы уже арты на периметр привозили». «Хорошо, хоть теперь о нас вспомнили, и на том спасибо». Прилаживая на плечо шеврон с надписью «Путь поверх красного щита», ответил Браво. «А, насчет погулять за периметр? Так в жизни, полковник!» Всякое быть может. Сам он едва нам компанию не составил. А теперь вот я стою возле самой границы зоны и не ломает. Это точно. Кивнул полковник, делая отметки в бумажках. Краем глаза посматривая, как солдаты грузят на БТР объемные ящики. Домал, не доживу видеть потников на периметре. Авана стоят, курят. Ребятам им страшилки рассказывают. Хотя за последние сутки не тоже насмотрелись страшилок. Хотя в центрах зоны и не бывали. Мрама довольно потянулся, с тоской поглядывая на проплешину в стене периметра, у которой возились экскаваторы и вышагивали солдаты в камуфляже. Те что вояки. Он идет салабон, клювом шелкает. На два метра от него выверт, а он как по бульвару в развалочку. Укликнуть что ли? Нет. Он остановился, назад попятился. Не иначе, как голым предупредил. «Ну, бывай, пехота». Брама пожал полковнику руку, и ловко, как кот, спрыгнул на тяжело груженный БТР. «Будете у нас на арсенале, заходите на румочку лозы, примем в лучшем виде». «Лучше уж вы к нам, а то, зная вас, зайдешь, так и останешься должен. по поклан. Брама кивнул, мол, понял, прикладом новенькой облюбованной им крозы, стукнул по люку и тяжело взрыкнул, колон отряда особого назначения «Путь». не Неспеша покатило вглубь зоны, звеня контурами защиты и с легкостью проходя сквозь аномалии, как по пустому месту. Вот ведь, черти, не сломались за столько лет, не согнулись под дыханием чужого гибельного пространства, выстояли, дождались, когда Родина наконец вспомнит о них и снова позовет, как позвала уже много лет назад. На сердце бойцов новообразованного отряда было светло и радостно, словно надежда проблеснула наконец сквозь свинцовую незримую дымку, подарив глоток счастья, щедро, с лихвой оплатив за все горести и лишения, за все дни отчаяния, когда они были оторваны и отрезаны от всего мира, никому не нужные. Брошенные на произвол судьбы, забытые, подавленные, отрезанные от дома, от всего того, что было знакомо и известно, они несли свой долг, сдерживая натиск тварей, о которых на таком далеком и близком периметре никогда и не слышали. Погибали, без надежды и права вернуться назад, туда, в далекие и жадно до безумия, высматриваемые через оптику прицелов и биноклей прорехах серой стены периметра, Клочки нормального пространства и тихой природы, где не свистели пули, не грохотали взрывы, превращая в пепел единую и могучую страну и все, что было дорого. Путники, как дети, смотрели на яркие машины, спешно латающие периметр, которые так разнились от угловатой, убокой, надежной и серой техники, которую они помнили, словно Зачарованные смотрели на синеющие у провалах периметра дымку леса, незатянутые привычной опостылившей пеленой тумана. Но самое большое потрясение они испытали тогда, когда Лысенко, хитро улыбнувшись, вышел из КПП и вдруг начал громко выкрикивать фамилии путников, которых знали только по прозвищам, которым пришли такие долгожданные письма. Несколько мгновений бойцы стояли, боясь поверить услышанному, а потом, увидев несущуюся на него мерцающую лавину, Лысенко зычно вырубался, бросил сверток на землю и отскочил, чтобы не быть растоптанным. Пока путники дрожащими пальцами читали такие жданные строчки, над плацем плавно взметнулось и под звуки гимна расправилось трепещущее на ветру красное знамя. Весь свободный от караульной службы состав, выстроенный строгими рядами в долине КПП, взял путникам под козырек. Но они этого не видели, а снова и снова читали скупые строчки, рассматривали фотографии, боясь поверить чудо, боясь закрыть глаза и проснуться, увидеть над собой серый потолок ангара и зарево прорыва. Полковник громко зачитал обращение Верховного Командования о присвоении путникам статуса отряда особого назначения при службе пространственной обороны и наперед вышибнула мощная фигура генерала Одинцова. Под его грозным взглядом путники несколько пришли в себя, а он скользнул по ним взглядом и первым делом распорядился привести прямо сюда. несколько телефонов с усиленной аномальной защиты для того, чтобы они смогли позвонить близким. Дальше творилось просто неописуемое. Уже потом путники узнали, что за многочисленными ходатайствами генерала Трепетова решением Минобороны СССР информация о том, что люди, ушедшие в первый штурм и крудью сдержавшие аномальную угрозу зоны в 1991 году живы, было предано гласности. Прежде чем объявить это во всеуслышание, родственников долго готовили, потому что можно вынести горе, но гораздо труднее принять новости возвращения возвращении в жизнь. Хмельное счастье путники грузили батары в обратную дорогу, а генералы Требитов и кричат, поглядывали на древние часы, и ждали их возвращения. Неизвестно, как пройдут переговоры с лесниками, но было на это наплевать. Все, что их разъединяло, оказалось, смыто лавиной чувств, скупыми мужскими слезами, росившими на обратном пути лица. И где-то, высоко в серой выси, на миг разомкнулся вековечный призрачный туман, и впервые над зоной проступило чистое небо. Кречет обратился с заявлением к личному составу, заполонившему все пространство арсенала. Те, кто не мог его видеть, не сводили с репродукторов напряженных глаз. Такое уже было давным-давно, еще в прошлом веке их деды и прадеды точно так же слушали весть о великой победе, не сводя глаз из заты в Усиленный репродукторами голос кречет и гремел над покалеченными судьбами, возвещая что годы забытья канули в лету, что них знали и помнили, но не могли подвергать опасности, насильно вырывая из аномального капкана, рискуя их жизнями. Звездочета потеребила чья-то рука, и он с облегчением покинул помост, откуда кричит, проникновенно вещал о, долге, о родине, о враге, копившим силы для решающего удара. Смешливые глаза впились в сталкера. «Генсеки, метишь проводник?» Да ну тебя! Их десять лет как нет, теперь институции президентства а кричат кремень. Сразу вник в суть вопроса, понял, что пора заканчивать с затворничеством, ведь это все могло быть намного раньше. Лис лишь подтвердил наши предположения, дав неопровержимые факты и доказательства, от которых старый лис не смог увернуться. Схема явила меня в курс дела, но ну и как он из себя? Чудной весь, наивный какой-то, но стреляет, будь здорово, за спину можно не опасаться. Идем на Х1 и не слезем с Шумана до тех пор, пока он не разгрызет этот розетский камень. Время идет уже на минуты, а тут еще лесники. Марков, это тебе не кричит, тут другой подход надо. Вот о лесниках и хотел поговорить, вернее о северном направлении, только без лишних ушей больно шумно. Звездочет взглянул в сторону толпы. которая приняла весть о корреспонденции с периметра с таким громким «Ура», что воронье сорвалось даже с высоких шпилей проглядывающей развязки, где затянутый в маскировочную сетку наблюдатель шпиков едва не навернулся вниз со своего поста. Шпики еще с ночи скрытно заняли огневые позиции, напряжение приникнув к оптике, присматриваясь к секающимся путникам и пытаясь понять, что же будет дальше. никакой речи об отстреле быть не могло. такая толпа разнесла бы их базу, не моргнув глазом. они не спешили перебегать дорогу путникам, предпочитая подстерегать вторгшуюся в их владения одинокую добычу. В отличие от разных отморозков, они все же имели свой кодекс чести и вывернув рюкзак, пойманного сталкера, чаще отпускали, выбивая из него информацию и забирая лишь артефакты, за которыми, собственно, и велась охота. Шпики хорошо запомнили расплату за тот роковой выстрел по кредиту. Путники быстрыми тенями пронеслись по пустынной станционной развязке Битком, набитый аномалиями и сбоем, вытеснили их гиблое болото, соседствующее с изумрудным озером, где большая часть шпиков благополучно отошла в мир иной. Странное дело, путники порой могли подарить жизнь бандиту Юрке, злобному и опустившемуся требью, но все-таки своему. Со шпиками же разговаривали исключительно при помощи пули, увидев в них врагов Родины и шпионских наймитов. Шпики не питали ответных нежных чувств, и малочисленный отряд путников, проходящий к X-1, мог быть безжалостно истреблен. Они опасались брать путников в плен, те предпочитали за лучше прыгнуть в гуще противников, пробиваемые пулями, громко смея смерти в лицо активизировать нирвану, предпочитая погибнуть, нежели сдаться. Какими путями они проникали в зону, никто не знал. Но если бы эта информация попала к путникам, то заключив временное перемирие с лесниками, те незамедлительно совершили бы совместный карательный рейд, наглухо обрубив каналы проникновения, прекратив доступ к аномальным образованиям. Шпики предпочитали за лучшее не попадаться на глаза, а стрелять издали и наверняка, но только не в этот раз. Такое скопище путников щекотало нервы, заставляя заранее просчитывать пути к возможным отступлению. Верес в проскользнул сквозь ликующий толпу путников, захлестнувшую шуню, который, хмурясь и придавая многозначительный вид, пурстя новенький хамелеоновой броней, стоял возле генерала и, выкрикивая фамилию, раздавал письма. Полупьяное счастье и от этого еще более опасный брамой ревил Очередь, сукины дети!» раздавая плюхи, справедливо опасаясь, как бы юного ординарцы не затоптали и не унесли вместе с наспех сооруженной трибуны. «Фига себе митинг, ночью даже секс-1 пришли, О, он как шпиков теперь корежет», – прыская смехом выдавил ерес, многозначительно грозя пальцем не осмотреть нашего шевельнувшемуся наблюдателю. Буяну и его ребятам из группы прикрытия письма отдали заранее, потому, заняв ответные позиции, пальцы снайперов пути. Теперь так и чесались влебить пули особо наглому шпику, нервы которых, похоже, начали сдавать. «Что у тебя?», – подходя к непривычно опустевшему арсеналу, спросил Звездочет, «Новости у меня предельно плохие. Новость номер раз. При погрузке БТР на периметре Барта выла и рвалась с цепи. Лежащий во врагу неподалеку хворост едва смог его держать. Хреново. Значит, на периметре еще остались выворотники. Или они научились точнее копировать нашу ДНК. Или техника у старика опять заботит. Недаром мы свой молодняк на хуторке прогоняем через берту. Локатор у него будет здоров. Вывернут его за верстучие. Щенки к рукам идут. Тут вся порядком. Носятся по хутору. Консервы кобальда умыкнули. Ара было. Весь периметр ржал. Эти щенята на вес золота каждый, а может и дороже. Надеемся на второй выводок. Эти смышленые лопоухи аномалии десятой тропой обходят. Каждого нового издали вид, не показываясь на глаза. Хворост павлином ходят местный троекуров. Что одинцу? Передал чип, держи. Кота доступа слать не стал и правильно сделал, а прислал нечто иное. Весьма любопытное. Что же? Обычно это я удивляю его вестями из зоны, или он решил свести счет и сделать ответный ход. Похоже на то, я прочитал, и это весьма странно. Даже так, и что там такого? Особо данных по листу нет. перерыли все данные с ДНК-картами. Благо, общегосударственная вакцинация трака позволила вам без лишних вопросов создать самую полную картотеку не только граждан СССР, но и практически каждого жителя планеты. За бугром зубами скрипели, но соглашались, а куда им было деваться. То, что создание вакцины имеет индивидуальный подход и требует для создания личной ДНК человека – общепризнанный факт. Наши ученые во много раз упростили и удешевили процедуру анализа, проявив неоспоримое превосходство над напыщенной и проплаченной западной наукой. Процесс создания вакцины при наличии ДНК составляет всего несколько минут. И что, совсем никаких зацепок? Совсем. Сопоставление генной информации показывает, что он человек, но человек, которого никогда не было. Мы учли опыт потери данных по проекту. Теперь наши базы ДНК многократно дублируется и охраняется не хуже, чем стратегическое вооружение. Непосредственно после анализа данные многократно резервируются в базы, которые не связаны напрямую, и удалить эти данные в разных местах незаметно практически невозможно. Генная карта листа не имеет даже намека на совпадение. Даже более, после того, как ты понес листа на периметр, стая так и не вернулась к пиршеству. Мы успели ее зачистить. Но мещаться к тебе догонку, опережая безвестьми стали, это все равно, что подсветить ей цель. Взяли образцы со всех трупов, и на всех них нашлись данные. Это люди Вишневского. Стопроцентное совпадение по ДНК и сопоставленным по базам фотографиям. Как только старик взял данные листа, прогнав через детектор и подключив к я ушел за периметр, озадачив аналитиков снова новой проблемой и спешно вернулся через северный рубеж. Это плохая новость номер два. Час часы не легче. На севере что? На севере постулатовцы. От и судя по всему, они готовы пропустить Грифа и его людей к кекс-2. Это вопрос времени. Только этого нам не хватало, это точно... Звездочет так зыркнул на подходившего к ним бродягу, что того, как ветром сдуло. Гранит видел, как начальство постулата приходили в гости шпики. Он в курсе всего, что происходит по эту сторону X2. За бугорным заказчиком уже мало одних лишь артефактов. Плотные за технологии взялись, а проект их оставил столько, то до сих пор их расхлебаем. Да, еще одно. Путники, пришедшие ночью секс-1, рассказывали, что в последнее время там появилось много зомбированных шпиков. Они явно что-то учуяли, возможно... А звездочет из подлобья глянул на бледное, прозрачное лицо Вереса и Грюмо кивнул. Займись с ребятами севером. Варяг отправь к крестникам. Терпение у него прорва. Пусть поможет путникам нормально провести переговоры и не перестрелять друг друга через пять минут. Гранит пусть тормозит постулат. И если гриф случайно поймает пулю, я долго плакать не буду. Понятно. Сам-то куда? На X 1 Возьму схим отряд Брамы и незаметно проскользнем через развязку. Шпики должны сидеть тихо, особенно после сегодняшнего съезда. Гриф будет слишком озабочен таким количеством путников на арсенале и движением лесников, чтобы заигрывать еще и с постулатом. Тут время еще есть. Сделаем. Ты сам, главный не герой свой. А то рассказывали, как ты с ножом на зомби в лабиринте ходил. Исчезнет сюда критик. Вон Коперник идет, он как крепей пристанет с разговорами. Не отвержишься. Верес кивнул, поправил автомат и через мгновение словно растворился в воздухе, оставив кружащиеся сухие листья. Коречит, обернулся на шорох, и в они лунной дымке к нему шагнула высокая фигура. А, это ты... Тоже не спец, Он бросил взгляд на фосфорисцирующие стрелки до выхода пару часов. А Звездочет непределенно кивнул, привычно отмечая возможные гневые позиции на темном пятне развязки и скептически покосился на генерала. «Не боишься курить?» – Давидов снайпер. «Клеящий огонек, мишень лучше не придумаешь». «Нет?» – отрицательно покивал кречет, выпуская струю дыма. Вышки застеклены с ледяным стеклом, а его пробить сложнее, чем дверь бункера. Чего только наши деды не делают. Разгребли цех с рухлядью, перебрали все, до винтика отладили. Тут у них и плавильня, и кузня, целые мастерские. Для личного состава нет ничего страшнее, чем безделье. Пока человек занят делом, то и дисциплина держится, и глупости всякие в голову не лезут. Думаю, твое руководство дорого отдаст за наши рецепты. Ведь многое из того, что мы делаем, возможно произвести только в зоне. Взять хоть следу, Сомневаюсь, что за пределами зоны от нее смогут хоть кусок отколоть. Коваль говорит, у нее структура покрепче, чем у алмаза будет, а вот они ее чем-то обрабатывают, а потом запросто добавляют стекло. Теперь это наше руководство. Ну да, вся забываюсь. Годы в зоне накладывают отпечаток. Тот мыслишь иначе, словно за периметром нет внешнего мира. Мы словно колония, брошенная на произвол судьбы на другой планете. И до земли хрен знает. «Сколько?» «Так, легче!» «Не гонишь в сторону периметра и не сходишь с ума!» Он замолчал выпуская струйку дыма, прислонившись широким плечом к холодному от предутренней росы металлу. По залитой серебристым светом дороге, тонущей в тенях и густо озаросшей лопухами, пригнув горбатую спину, неспешно трусила слепая собака. На миг насторжилась, замела, принюхиваясь к мыслям людей, Но удостоверившись, что стрелять не будут, не спеша скрылась в заросли. «Ладно, Трепетов, прорвемся. Сколько лет стояли, ни в зоне, ни пули не колонились, и сейчас пустым. Мы такое тут прошли, что действительно впору осваивать другие планеты. Выживаемость и приспосабливаемость у нас дай бог каждому». Трепетов едва заметно улыбнулся. «Танкист, ракетчик, а теперь еще и космонавт. Поздно этот космос». Сам к нам пришел, не дожидаясь гостей. Слишком мы еще дикие, чтобы нас и в космическое пространство выпускать. Сами с собой ужиться не можем. В дверь тихо поскреблись, и в узкую кабинку просунулась голова Брама. «Тварь генерал, все в сборе, мы готовы выступать!» Кречет спустился вниз, смерил отряд взглядом, а потом кивнул. «Но с вагом! Только на этот раз без самодеятельности! Шпики сейчас не главные!» И не отводите глаза, я же вижу, руки у вас так и чешутся пробовать грозу в ближнем бою. За листа головой отвечаете. Довести живым к Шуману, а дальше действовать согласно сложившейся обстановке. Поступаете в подчинение звездочета. Он зона не меньше вашего топтал, а опыта в центральных районах у него больше. Возражение есть? же генерал, шуню, чу ты, как его? Сашку с собой обязательно брать? Он едва ноги тянет. «Брама, я тебя как облупленного знаю, ты же с боем пробиваться будешь, а потом скажешь, что иначе было невозможно. Он вас проведет узкими заковылками, он там каждую щель знает, и все излазил, отличие от нас». «Брама не хотел долчить, думаешь, Сашку брать обязательно?» Едва слышно прошептал генерал-звездочет, меря взглядом аркинарца, который проверял показания голыма. «Совсем ведь пацан, мы с катаком чудом ушли, а экс-1 это не шутки». «Предчувствие. Я привык ему верить, иначе не протянул бы тут столько». Шепотом ответил Крэйджит, а потом обратился ко всем. «Сашка теперь не пацан и не салага, а член особого подразделения «Путь». Пакет документов, а его причисление к отряду подписал я лично и передал наружу через Лысенко». Сашка наотрез отказался уходить за периметр без Панелева-младшего, и выставив его наружу, он бы нашел новую щель и, возможно, погиб бы при проникновении. Вы не хуже меня, знаете, одному в зоне выжить трудно, потому пусть лучше будет у нас на виду под бдительным присмотром Ясона. Люди в отряде Брамы были не единожды проверены в теле, притерты друг к друг другу, действуя в как части слаженного механизма. внимательно слушали приказ, лишь Ли стоял в сторонке возле схемы проверяющего автомат. Да не боясь броня что надо, мастер свое дело знает, пулю в упор держит и инерцию гасит, любой броник и рядом не валялся, листами немного жестковато, но несколько часам на животе под прицелом и она станет кипкой. Рустам возился со сталкером, помогая ему прилаживать непривычную броню. Еще накануне приземистый Коваль молча подошел к листу в баре и, не говоря ни слова, поднял и принялся мерить сантиметром плеч и талию, как заправский портной. Конечно, можно было взять подходящую по размеру со склада, но опытный Коваль знал сталкеру главную подвижность и гибкость, а усиленная броня путников не совсем подходила для таких задач. Путники одобрительно кивали. Глядя, как Коваль меряет листа, Кречет еще накануне приказал им сменить сталкерской бронежилеты, чтобы не выделяться и не притягивать и без того излишнее внимание шпиков, которые, увидев в отряде путников двух свободных бродяг, могли пойти по следу, чувствуя запах добычи. Шуман и несколько помощников – это все, что осталось от хорошо охраняемых отрядов ученых, которых закинули в зону сразу после его возникновения. Экспедиции заканчивались плачевно, погибали, не оставляя следов. Шуману чудом удалось уцелеть и накрыть бункер неким полем, над природой которого он бился задолго до возникновения зоны. Ему не единожды намекали, что даже теоретические разработки в данной области опасны и чреваты для него последствиями. Но он упрямо продолжал исследование. И в полуслепом бункере, сотрясаемым ударами завывающих за стенами тварей, с сглохнущим дизельным генератором, безжалостно выдирая из приборов платы и лампы, трясущимися руками он сумел собрать и воплотить технические решения, вдохнув сферу жизнь. Сфера скачком отбросила зверьё от бункера, ставший непреодолимым заслоном. Слишком непреодолимым. Путники вышли на бункер случайно, и издали увидев странное свечение. и спошли Шуман от голодной смерти, который не смог выйти вовне за припасами и помощью. Они взяли на себя зачистку X-1 от расплодившихся тварей и зомби, а профессор бился над проблемой струнного перехода, ищет способы вернуть путников в нормальный мир без наличия облачного моста. Кречет не единожды просил чудаковатого профессора покинуть опасный уровень и переселиться на арсенал, но тот каждый раз упрямо отвечал, что не оставит x 1 великолепнейший полигон по изучению аномальных полей, растающихся в смертельный лабиринт и порождающий такие явления, от которого его блестящий ум приходил в экстатическое состояние. Кречет отвернулся и не спеша зажигал направление штаба. Он не любил прощаться, считал это дурным знаком и делал вид, что бойцы, люди, которые за эти годы стали для него семьей, уходят ненадолго и скоро вернутся. Вернутся все живыми и невредимыми. По крайней мере хотел в это верить, ведь даже гибель одного из них была трагедией для всего пути, как бы павостно это не звучало. Путники неукоснительно следовали жесточайшей дисциплине и благодаря этому им удавалось выжить и держаться в чужом пространстве с наименьшими потерями Брама собрался, сбрасывая себе себя вид простаковатого, добродушного великана. Так, бойцы, выдвигаемся. Всем смотреть на Шуни. Тьфу ты, прости, Сашка, вов больно прикипела. Всем смотреть на Сашку. Идти след в след и не хлопать ртами. После вчерашнего парада у шпиков ушки на макушке. Хоть и адреналина они глотнули изрядно, но стреляет на звуки даже на запах. Они прошли через бронированный, укрепленный бетонными плитами блокпост, из которого торчало несколько спаренных пулеметов и ребристые жало огнемета, на тот случай, если обезумевшее зверье придется жечь огнем. Часовые молча расступились перед отрядом по традиции, отвесив пинок замыкающему, чтобы, возвратившись, тот вернул его обратно. Гремлин, которому достался прощальный пинок, погрозил часовым кулаком, готовьте, мол, в задницу и нагнал отряд. Развязка встретила гостей угольными тенями и запустением. При ходе через рваные покосившиеся ворота их встретила наляпанная приветливая надпись «Добро пожаловать в ад» и красовало стилизованное изображение змея, которым шпики нагло обозначали владение, подчеркивая умение просачиваться незаметно и жалить уязвимые места. Путники приписали к этой вывеске в нужном месте жирную букву «З» от смены составляющих Сумма не менялась, но заставляла ухмыльнуться. Еще посмотрим, кто окажется в указанном месте. Сашка, которого так и продолжали по привычке называть Шуни, не обижался. Он был на седьмом небе от счастья. Он не ожидал, что суровый кречет, при одном взгляде которого чувствовалась подозрительная дрожь в коленях, оставит его в живых. Представ перед очами генерала, волосы которого уже вплелась ранняя седина, у него пересохло во рту и, выслушав короткий, но информативный доклад Коперника, тот кивнул головой, бросил добро и вышел, оставив Шуню в растерянности и неизвестности. Коперник позвал за собой и Шуня угрюмо поплелся за ним, из губ сам собой сорвался мотив Мурки, напевая которую все реальные пацаны, подобно древним воинам, должны приветствовать скорую смерть, выражая презрение мусорам. Коперник кинул на него удивленный взгляд, но промолчал. пропуская вперед себя в бетонный ангар, в который Шуня вошел, как и положено под конвойному, держа руки сзади и уставился на майора тоскливым взглядом. Майор многозначительно хмыкнул, сказал снимать одежду и Шуня горестно подчинился. У него отбирали право умереть одетым, протолкнули в узкую, оббитую деревом комнатушку, захлопнули дверь и открыли вентиль. Послышалось шипение, Шуня все же закрыл щиплющие глаза. Но потом открыл, когда дверь распахнулась, и на него уставился разинувший от удивления рот Коперник, облаченный в простыню шайкой веником в руке. Некоторое время он хватал ртом воздух, а потом запрокинул голову и долго до слез смеялся. Напарившегося и отмывшегося Шуня до отвала накормили и оставили в узкой комнатушке спать. А когда тот проснулся, то его прежних бандитских лохмотьев уже не было, на тумбочке лежала аккуратно сложенная миллионовая броня, с которой в попыхах не спороли нашивку путников. Шуня вздохнул, с неким трепетом натянул форму первейших противников сия боротву и вышел в коридор. Нежурно, видев Шуня, понял взгляд от журнала, что-то в нем черканул и сказал, чтобы тот немежко отправлялся к речету. Грохоча новенькими, ладно сидящими берцами, Шуня вышел из казармы, увидел БТР перед штабом, на броне которого восседал Брама, и увидев, Шуня дружески подмигнул и кивнул в сторону двери, пошевеливаясь мол. Шуня краснец, ты стыда прошел через штаб. Рассматривая пожелтевший от времени плакаты, вспоминая, как несколько часов назад он позорно напевал морку, кричит, поднял голову от документов, которых писал быстрым размашистым почерком, кивнул на стол, а потом спросил имя, фамилию и все прочие данные, которые путники, видимо, собирали, расстреливаемых и кропотливо протоколировали. Шоня выложил все как на духу, и на неожиданный, настойчивый, недвусмысленный приказ генерала выбираться с идущей колонной на периметр, вдруг ответил отказан. Кречет поднял голову от бумаг, изучая не будто видел его впервые, а потом снова повторил приказ настойчивее. Но Ушони словно перемкнуло в голове, он уперся, как баран, с ужасом слыша, как с его губ слетают слова, что без он где не вернется, и пусть его лучше показательно расстреляет на плацу, ибо, будучи выставлен вон, он непременно вернется обратно. Кричит побагровел, бросил ручку на стол и доходчиво попытался выбить у него эту мысль из головы. Но тот лишь отрицательно кивал головой, окончательно оффанарев и слетел с тормозов. Друг предложил генералу сковать его наручниками и вести на периметр силы. О кричите говорили многое, в том числе и то, что его довольно трудно вывести из себя. Но Шуне это удалось как никому другому. Генерал рявкнул вон и Шуня вынесла из кабинета. Решал себя он уже на плацу. Брама посмотрел как-то сожалеюще. Столкнул прикладом по броне. Николана сорвалась с места, обдав выхлопами солярки и оставил в одиночестве. Предоставленный сам себе он пошел в бар, где его садили за стол и налили лазу. Через час его снова позвали в штаб, кречет, указал кипы неразобранных документов и приказал приступать к работе. Шуня... оторопело уставился на завалы, а потом робко спросил о компьютере. Кречет согласно кивнул и уже через полчаса ему приволокли пару системных блоков, проложили сетевой кабель и облегченно вздохнул. он загрузил знакомую каждому советскому школьнику операционную систему объем, заставивший обанкротиться сам Microsoft. Голым высветил изображение, Шуни недовольно присвистнул и тут же получил чувствительный тычок от брамы «Сашка, Ты плохо слышал приказ Реджита. Это тебе не под солнцем гуляй. Раньше на тебе другие лахи были. А сейчас пикнуть не успеешь, пристрелят. Несмотря на старую горячую дружбу. Право, прости, запылся этот восхищение. Ответил на закрытой частоте Шуни. Как красива развязка ночью. Это заметно блещет сквозь незримой толщу звезды. Далекие, колючие. Словно замерзшие в арктическом сиянии вечной ночи. Вот Хунь мечтатель, Юшкин кот, не нашел лучшего времени. Но не умолкая, осторожно крался вдоль тени ангара, прячась от уходящей за горизонт луны. Шпек, несущий свою вахту, тяжело привалился в углу, глядя из темного провала на их свет, сидящий на девять часов и смотря приблизительно в нашем направлении. Умный гол не показать всей красоты этой ситуации. Чтобы глушить сигнал, они носят в кармане искру. Вредно до невозможности, зато можно видеть путников как на ладони и одновременно скрываться от сканеров ПК. Брама, явно готовясь дать рифмоплет очередную трещину, восстановил руку на полпути и посмотрел в указанном направлении. Голом, получив информацию, тут же отсеял излучений искры и получил приблизившееся изображение шпика, сидящего в провале полуразрушенной водонапорной башни в обнимку со снайперской винтовкой и клевавшего носом. Звездочет поднял палец вверх, одобряя действия Шуни и пополз следом, стараясь не шевелить ломкую траву. «Брама, пусть говорит, у него складно получается. Это нервы, с новичками такое бывает. Главное, он отмечает пути, держит глаза на распашку. А, красота, она и через оптика прицела красота, и никуда от этого не деться». «Да, голым это вещь. Ладно, ладно, не вопи. Ишь какой, на запястье толком не налезает, а туда же, личность». Видно все, как на ладони. А вот о искре это ж не кстати, сказал. А мы все думаем, как он не умудряется исчезать из-под самого носа. И видимки прямо. Тут она какая штука выходит. Но ничего, пускай хоть и по самые уши этими искрами, а заодно и трусы свинцовые наденут для сохранности генофонда. Это мне особо поможет. Приказ короче, это закон. Идем тихо. Но черт возьми, хоть убей, не помню, что возвращаться обратно нужно так же на цыпочках.